Глава 571. Неуступчивость. Ван Линь покинул берег реки и медленно брёл в темноте вечерних сумерек. Шедшие сзади него два солдата оба сверлили его спину, и в их глазах отчётливо виднелось недоумение. По их мнению, Ван Линь сейчас потратил кучу времени, не считая прогулки, просто оцепенел стоя на берегу реки. Небо уже стало непроглядно чёрным, а Ван Линь по-прежнему шёл всё так же нерасторопно. В городе Хун с наступлением ночи включились фонари, и было почти так же светло, как и днём. Ван Лень медленно шёл, и сейчас его взгляд упал на один из немногих тёмных участков города. В темноте стояло довольно большое строение, окутанное чрезвычайно подавляющей аурой. Аура была наполнена мыслями о смерти и негодовании. «Это тюрьма Хун! Одна из четырёх крупнейших тюрем столицы! Неграмко произнес один из солдат, увидев, куда смотрит Ван Лень. «Тюрьма Хум», — кивнул Ван лень. «В этой тюрьме были заключены только опасные преступники, и их охраняют весьма строго и тщательно. Если у вас нет таблички с разрешением на вход, вы не пройдёте в тюрьму», — продолжил рассказывать солдат. Ван Линь окинул внимательным взором тюрьму. Она до этого чувствовал, что внутри неё витают мощные потоки демонической цы, и от этих потоков веяло такой дерзостью и силой, которые ничуть не уступали генералу Молихаю. Ненадолго задумавшись, Ван Линь побрёл в сторону особняка Мо. Вернувшись туда, Ван Линь решил сразу пойти к генералу. Генерал Молли Хай сейчас сидел, погрузившись в медитацию. Когда Ван Линь распахнул дверь и вошёл к нему, он раскрыл глаза. «Мне нужно пойти в тюрьму Хун. Мо, брат, можешь мне подсобить в этом?» Напрямую спросил Ван Линь. «Подсобить?» В растерянности произнёс Молли Хай. Он взглянул на Ван Линя и задумался... Генерал не стал спрашивать причину, а произнёс. «Сделать это немного проблематично». Ван Лин нахмурился. «Если так, то ладно. Не надо». Молли Хэй улыбнулся в ответ. «Сколько времени ты хочешь там провести?» «Около месяца», — ответил Ван Линь. «Хочешь заняться культивацией?» — спросил генерал, и взгляд его заострился. Ван Линь посмотрел на генерала в ответ и кивнув, произнёс. «Мне нужно убивать, чтобы тренировать свою божественную способность, и если я буду делать это в городе небесных демонов, то, боюсь, у меня возникнут проблемы». Подумав немного, Ван Линь добавил. «Если у меня всё придет успешно, то я стану ещё более надёжным помощником для тебя». Молли Хай, услышав это, поднялся на ноги. Смотря на Ван Линя, он очень чётко произнёс. «Ты уверен?» Вместо слов Ван Линь взмахнул правой рукой, И появившиеся пять потоков серые отцы, слетев с его пальцев, подобно драконам, со свистом устремились к Молихаю. Молихай засмеялся и взмахнул кулаком, разбивая потоки цы, Раздались раскаты грома, а затем пять потоков серые отцы потеряли свою форму и разрушились. Однако улыбка Молихая тут же исчезла. Странный блеск зажёгся в его глазах, прежде чем он наступил на три шага назад. Серое облако от разрушенных потоков убийственные Цы начало двигаться, приобретая форму пяти драконов от которых исходило густое убийственное намерение, в мгновение ока, заполнившее собой весь особняк Мо, стражники особняка Мо, встревоженные происходящим, поспешили сюда. В то же самое время эти пять потоков убийственные отцы вновь устремились на Молихэ. Его глаза загорелись, и он нанёс ещё один удар кулаком. Пять потоков убийственные отцы со скоростью молнии уклонились от его удара и нацелились прямо ему в грудь. В тот момент, когда убийственные отцы подлетело достаточно близко, в семи дюймах от Хая возник защитный экран из демонической силы. Потоки Ци, ударив в него, отлетели назад. Однако защитный экран демонической Ци перед Молли Хаем сильно затрясся. «Если бы потоков серой Цы было бы несколько тысяч, ты бы всё равно отразил бы их всех с такой же лёгкостью», — медленно произнёс Ван Линь. Глаза Молли странно сверкнули. Он однажды уже видел подобные потоки Ци. Однако на этот раз они были напорядок сильнее, чем раньше. Он твёрдо произнёс. «Один месяц — это слишком много. Я не могу пустить тебя на такой срок. А вот 7 дней — не проблема. В тюрьмах он сейчас содержится больше 10 тысяч опасных преступников, и недели тебе вполне хватит. Подожди пока. Через 3 дня я сообщу наверняка». В Линьке внул и, развернувшись, вышел из комнаты. Молиха остался один. Он погрузился в раздумье и пробормотал. В Линю палец в рот не клади!» Я поступил правильно, когда обменял жизнь Тринадцатого на его лояльность. Даже если не брать в расчёт отпечаток ладони, сила этой серой Ци необыкновенна. В его распоряжении пока только пять потоков этой Ци, и они не могут раскрыться в полную мощь, однако уже заставили задрожать мою демоническую силу. Эти потоки Ци были острее некоторых демонических мечей. Он применил эту технику во второй раз, и, что самое важное, то чувствуется, что с Серой Ци произошло какое-то изменение, которое я пока не могу понять. Она смогла воздействовать на жизненную силу в моём теле. Если Ван Линьи правда сумеет сформировать несколько тысяч потоков Ци, то не хотел бы я оказаться в числе его врагов. Мне нужно установить с ним более близкие отношения. С этими мыслями демонический генерал вышел из дома и отправился исполнить просьбу Ван Линьи. Ван Линьи же не стал возвращаться в дом, а вновь во дворе. Тут стояла тишина, однако в голове Ваналиния эхом раздавалась музыка Цитры. Мелодия была хоть и тихая, однако весьма изящная и приятная на слух. Она еще очень долго звучала в голове Ваналиния. В эту ночь Ваналинь не стал тренировать техники, культивировать или заниматься дыхательной практикой. Он позабыл даже о технике убийства бессмертных. Он спокойно сидел во дворе и молчаливо взирал на яркие звезды, слушая мелодию Цитры у себя в голове. Ярко светила луна. И во в ее свете Ван Линь отбрасывал длинную тень, и эта тень делала погружённый в тишину сад ещё печальней. Перед Ван Линьем стоял кувшин с отличным вином из древнего города демонов. Время от времени Ван Линь, увлечённый музыкой, прикладывался к вину, и от этого его тоска становилась всё пронзительней. Печаль в тени, казалось, постепенно распространилась на его тело, и тая в лунном свете пропитала его тело внутри, и даже отразилось его сердце. «Я, Ван Линь, «Вступил на путь культивации в 16 лет. Но с тех пор я уже потерял счёт прошедшим годам и даже не знаю, есть ли во всём этом смысл». Подумал Ван Линь, и, подняв кувшин, сделал большой глоток вина, часть напитка он пролил, и вино запачкало ему одежду. Ван Линь посмотрел на свет звезд, и в его глазах проявилось одиночество. Культиваторы, идущие против воли небес, обречены быть одинокими до конца своей жизни». Ваналин все еще слушал несуществующую музыку цитры, он вытер капли вина вокруг своего рта и пробормотал. Лишь будучи одиноким всю жизнь, можно обрести крепкое сердце Дао. Некоторым людям известен вкус такого одиночества. Он подобен этому вину, которое горчит во рту, но превращается в тепло, когда попадает в живот. Освещаемая светом луны, одинокая тень продолжала пить вино и, слушая иллюзорную музыку цитры, размышляла о жизни. Я не понимаю, как те культиваторы, которым уже десятки тысяч лет, выдерживают такое долгое одиночество. Но я знаю одно. Если у тебя в сердце не осталось чувств, и ты полагаешь самого себя целью и путём, то это не истинный путь, да? Вселенная по своей сути бесчувственна, и если культиватор, идущий по пути противостояния небесам, тоже не будет иметь чувств, то как он может заявлять, что он противостоит воле небес? Это просто следование воле небес. «С древних времён те, кто следовал воле небес, пользовались благосклонностью небес, но на самом деле они были всего лишь ничтожествами. Мой же путь, путь противостояния воле небес, путь чувства эмоций. Я ищу не только бессмертие, но и стремлюсь к большему. Я не хочу быть ничтожеством, я выбираю путь борьбы». Ван Рин сделал глоток, допивая остатки вина, а затем бросил опустевший кувшин в сторону. Ударившись о землю, сосуд раскололся. Ван Линь потер правой рукой свой лоб, он лёг на бок, и глаза его постепенно закрылись. Лунный свет стал таким густым, что строился сквозь пальцы. Когда пришло время рассвета, Ван Линь открыл глаза и поспешил забыть все произошедшее ночью. Вино, опьянение, музыку, цитры. Всё это Ван Линь, пробудившись, постарался спрятать как можно глубже в своём сердце и больше не вспоминать об этом. Три дня прошли довольно быстро, всё это время Ван Линь не занимался культивацией, Вместо этого он каждое утро на рассвете покидал резиденцию Мо и отправлялся к берегу реки. Там он ждал, когда на воде вновь появится тот корабль, и короткое время наслаждался музыкой. Печальная музыка Цитры заполняла мысли Ваналине, а она проходила сквозь запретные воспоминания и проникала в глубину его души. Ванлинь так и стоял, погружённый в мелодию Цитры, проникая в её звуки, попутно попивая купленное солдатами вино. Женщина на корабле не подозревала, что на протяжении трех дней кто-то с таким большим участием слушал её музыку, но каждый раз, когда лодка проплывала в этом месте, на душе женщины становилось всё печальней. Печаль это наполняла собой красивые руки девушки и заставляла её отражать своё настроение в музыке. Эти три дня Ван Линь провёл в полной безмятежности, он отдалился от борьбы и кровавых сражений, на время забыл об опасности, грозящей ему в лице Тассана, забыл свой уговор с Малихаем, забыл даже свои надежды на достижение уровня Вознесения, его окружала лишь музыка цитры да вино. И за эти три дня Ван Линь испытал духовное очищение. Ван Линь никогда не пытался рассмотреть лицо женщины, было достаточно лишь её силуэты музыки. Если бы Малихай так и не выполнил своего обещания по поводу тюрьмы, Ван Линь так и продолжил бы сидеть и обогащаться духовно. Он и сам не знал, сколько он мог бы так просидеть, Наверное, до тех пор, пока не оборвались бы струны не замалкнула бы музыка. Ван Линь встал, наконец отвлёкшись от музыки, и бросил взгляд на удаляющийся корабль, затем, развернувшись, пошёл прочь. Когда он развернулся, стоящая на корабле женщина тоже обернулась и посмотрела на берег реки. Перед глазами её была темнота, однако она разглядывала силуэт уходящего мужчины. «Минь, на что ты там смотришь?» Сбоку от женщины раздался равнодушный голос — Музыка цитры внезапно остановилась. Женщина обернулась и наклонила голову вниз. Её блуждающая по струнам ручка слегка сдрожала. Прозвучавший голос был для неё голосом небес. Она не могла ему не подчиниться. «Твоя мелодия слишком грустная. Клиент, хочешь, чтобы ты сыграла что-то другое?» Вновь раздался спокойный голос, которому было так трудно отказать. Женщина на миг задумалась, а затем её руки вновь побежали по струнам цитры, но теперь мелодия была другой, Теперь она повеселила и стала похожа на тёплый весенний день. «Очень хорошо! Вот так и продолжай играть!» Вновь раздался голос. Новая мелодия была весёлой, но если вслушиваться в неё внимательно, можно было обнаружить в самой её глубине плач. Плач были и трагедии, и страдания. Если описать эту музыку тремя словами, то будет «смех сквозь слёзы». Музыка мысленно наполняла корабль и соответствовала смеху праздных людей, но никогда не сливалась с ними. Мелодия была наполнена горечью и страданием, Менсионь была уверена, что никто не сможет этого разгадать. Музыка все уплывала вместе с кораблем, оставляя за собой реп на поверхности реки, которая медленно расходилась к обоим берегам.